Пятая. Вся северная область континента всю зиму была практически отрезана от мира. Суровые морозы и снега блокировали путь практически любому чужаку, но так же, как и всегда до этого, зима подходила к концу так же резко, как и наступала. Последний снегопад завершился, и уже на следующий день из центра континента, с вечно сухой пустыни, Подули на север теплые ветра. Оседлав этот ветер, замахнув могучими крыльями, в сторону столицы Объединенных Королевств влетел большой золотоглавый зверь. Спикировал вниз и уселся на жертв, предназначенную для доставляющих почту птиц. Смотритель этого места очень удивился, увидев столь большого и неизвестного зверя, похожего на почтовую птицу, очень отдаленно но все еще смог найти в себе решимость подойти, снять с его спины легкий закупоренный цилиндр и вынуть оттуда большое, украшенное гербом и запечатанное восковой печатью письмо. Лишь глянув на имя получателя, брови этого мужчины взлетели от удивления до самих небес. Никто бы не стал посылать такое письмо обычной почтой, но затем он увидел приписку главе гильдии авантюристов. Прочитав ее, он тут же все понял и не сильно улыбнулся краем рта. Тот, кто это письмо прислал, должно быть, был не в курсе тех невероятных изменений, которые в этой стране произошли совсем недавно. «Эй, ты!» — подозвал он к себе одного из посыльных, болтающегося без дела, и протянул ему запечатанное письмо. «Доставь это в Королевский дворец! Срочно!» «Ха-ха-ха!» Лишь сорвав печать столько что полученного письма, сидящий в кресле человек взорвался громким смехом. Посмотрев в окно, он самодовольно почесал бороду и вновь перевел глаза на покоящуюся в руках бумагу. «Империя просто невероятно, говоришь!» Сказал он, словно разговаривая со своим другом, находящимся где-то очень далеко. «Ты видел оружие, которое может стрелять на сотни метров? Видел непонятные машины и неприступные для простых смертных города?» Снова начав смеяться, мужчина отложил в сторону письмо и тут же достал из ящика в его столе лист белой бумаги. «Какое совпадение, дружище!» Хихикнул он, начиная писать ответное письмо. «Кажется, я видел то же самое». «Давай-ка теперь я тебе расскажу, во что превратилось королевство, из которого ты так преждевременно сбежал!» Зима уже почти подошла к концу. Надеюсь, эти гоблины смогли ее пережить без каких-либо проблем. Пришествие весны еще не ощущалось, но один глуповатого вида гоблин был невероятно счастлив. Бережно почистив от снега крышу маленькой соломенной кибитки, он самодовольно упер руки в бока, задрав подбородок к самому небу, и посмотрел сверху вниз на своих работающих недалеко собратьев. «Вонючий почистил!» Из-за стремительно возросшей популяции не каждый гоблин мог похвастаться собственным жильем, так что он действительно был доволен, хвастаясь перед новичками и наслаждаясь чувством превосходства. Тук! Растерянно почесав бороду, он не обратил внимания на странный звук, но заметил появившуюся прямо под его ногами небольшую трещину. Тук! Потянувшись вперед, он хотел схватиться за имитирующую дверь его дома шкуру, отбросить ее в сторону и войти в свой только что очищенный от снега дом. Тук! Вытянув руку, он заметил, что вход в его дом стал на несколько сантиметров дальше, чем был. «Тук!» Вместе со странным шумом появившейся на земле трещина тут же расползлась в стороны. Земля в нескольких метрах по округе тут же осела вниз, а затем, бережно очищенная от снега хижина, стала стремительно оседать вслед за ней и скрылась под землей, с грохотом провалившись в появившуюся из ниоткуда дыру прямо под ней. И выдохнул гоблин, неверящим взглядом смотря вперед, и все еще сжимая и ржимая кулак на вытянутой вперед правой руке. Медленно опустил голову и увидел, как в появившейся прямо перед ним яме вспыхнули несколько пар алчных глаз каких-то очень знакомых созданий. «Человек?» Все еще пребывая в шоке, гоблин увидел эти глаза и тут же взорвался праведным гневом. «Дом вонючего сломали!» Схватив свой висящий на спине автомат, он тут же нацелил его в эту яму, а неизвестное коротконогое создание выскочило из появившейся ямы, словно какой-то дикий зверь, и вцепилось лапами в этот автомат, как в единственную в его жизни драгоценность. «Отдай его мне!» прявкнул появившийся из-под земли кротышка почти безумным голосом. «Это вонючего!» Ошалелый гоблин даже не успел толком осознать произошедшее. Попытался легнуть гнуть появившегося карлика, но тот оказался таким крепким, что даже не поморщился. Напротив, воспользовался этим и силой выдрал из рук гоблина деревянное оружие. На звук обвала и скоротечного сражения тут же стали подтягиваться другие гоблины, а из появившейся в земле ямы вылезли еще несколько возбужденно озирающихся кротышек. «Брат из-за деревяшки обезумел?» — спросил один из них, видя, с какими глазами первый из появившихся гномов бросился на гоблина. «Мой автомат!» — взвыл утративший оружие гоблин. Прижав к груди похищенное оружие, кратконогий разбойник быстро огляделся и увидел, как десяток окружающих его гоблинов почти одновременно направили на него точно такое же оружие, и тут же побледнел. «Бежим! Даже не думая, он тоже рванулся обратно, схватив за бороду своего скептично настроенного братца, и спустя всего полвздоха вся территория на их месте покрылась шрамами от прилетевших со стороны гоблинов пуль. «Вот честная, они стреляют!» Едва не задохнулся насильно утаскиваемый под землю коротышка. «Я говорил, что я не спятил!» «Мать гора, прими своих сыновей и проводи на тот свет с миром!» Меланхолично выдавил себя третий, смотря на воронки от пули, слыша шаги несущихся к этой яме гоблинов. «Делаем ноги, чтоб вам с дерьмовым эллим отпевания устроили!» «Мой автомат!» Снова взвыл утративший оружие гоблин, рухнув на колени и смотря на отдаляющихся разбойников полными скорби глазами. Десяток озверевших от такой наглости гоблинов подбежали к появившемуся провалу взяв на прицел убегающих кротышек. Тот, кто тащил за бороду своего брата левой рукой, резко его отпустил, обернулся назад, встретившись глазами со своей смертью. Почти привычным движением скинул похищенное оружие, прислонив его приклад себе к плечу, скинул прицел и отточенным движением щелкнул указательным пальцем по спусковому крючку. Деревянное оружие в его руках дрогнуло, и с небольшим, но отчетливо слышимым свистом выплюнуло в сторону обвала целый ряд стремительно летящих камней. Только что нагрянувшие гоблины видели, как похитивший оружие кротышка спустил курок и ряд пуль ударил по земле под ними. Поднялся выше и даже попал по груди нескольким из них. Деревянные доспехи защитили пострадавших, из-за чего попавшие под атаку гоблины просто отступили на пару шагов назад. Но даже так, появившийся в их глазах шок, было просто невозможно передать. Все как один, ошалевшие от такого зрелища гоблины, просто раскрыли глаза и замерли. Челюсть каждого из них просто рухнула на землю. Да они даже дышать перестали. Сотворивший этот выстрел гном сам ошалел, но не так сильно. Его брат, который увидел в какую прострацию впали гоблины, Решил не терять последнего шанса, сам схватил отчаянного стрелка за бороду и потащил в туннеле, спасаясь бегством. Провожая появившуюся троицу глазами, онемевшие от шока гоблины просто неверящими глазами смотрели на пустевший провал. И только спустя какое-то время несколько раз медленно приглянулись между собой. Коротконогие люди не тупые? Коротконогие люди не тупые? Мой автомат.